Так как в порохе ощущался большой недостаток, из Риги подвезли его небольшое количество, то пришлось отказаться от надежды взять город бомбардировкой и приступами, и король изменил осаду в обложение или блокаду, для чего отвел войско далее от стен и расположил его в наскоро построенных избах и бараках. Во время Псковской осады совершались любопытные действия и на других театрах войны. Во-первых, предприятие поляков против псково печорской обители, Сия обитель, как мы видели, обновленная Дьяком Унехиным, расположенная в верстах в пятидесяти к западу Апцкова, находилась тогда на дороге в Лифляндию и потому много мешала сообщениям королевского войска с этим краем. Ее каменные стены и башни были снабжены пушками. Кроме вооружившихся монахов, ее обороняли стрельцы и дети боярские под начальством Юрия Нечаева. Высылаемые им отряды перенимали обозы, шедшие из Риги с разными припасами под Спсков и били появлявшихся в окрестностях польских фуражиров. Чтобы положить конец таким подвигам, Баторий послал Форенцбаха с немцами и Барнемису с уграми, дал им пушки и велел взять монастырь. Но тщетно эти начальники водили своих людей на приступы, все их попытки окончились полным поражением, и они со стыдом ушли назад». С другой стороны, король послал особое войско под начальством Кристофора Радивилла и Филона Кметы вглубь московского государства, чтобы отвлечь москвитян от вторжения в литовские пределы. родевил разбил несколько встречных московских отрядов и дошел до города Ржева, то есть до берегов Волги, откуда уже недалеко было до Старицы, где пребывал тогда Иван Васильевич со своей придворной дружиной. Но, обманутый ложными вестями о многочисленности войск, окружавших царя, родивил повернул назад, а Иван Васильевич, узнав о том, что опасность была так близка, перепугался и своим двором, бежал в Александровскую Слободу. Наконец, важные военные действия совершались в это время со стороны шведов. Пользуясь тем, что русские силы были заняты борьбой с польским королем, и что для этой борьбы пришлось ослабить русские гарнизоны в ливонских городах, Шведы, предводимые Пантусом де Лагарди, продолжали свои завоевания в Эстонии. Тут самой чувствительной для нас утратой была Нарва. С ее завоеванием прекратилась и наша непосредственная балтийская морская торговля с Западной Европой. После Нарвы Делагарди овладел соседним Ивангородом и далее на востоке нашими городами Ямом и Капорье. Потом обратился опять назад, взял Висенштейн и осадил Пернов. То есть вторгся уже в самую Ливонию, чем причинил досаду своим союзникам-полякам, которые смотрели на Ливонию как на свою добычу. Когда осада Пскова пошла неудачно и замедлилась, шведы предложили Баторию прийти к нему на помощь, но предложение этих союзников было отклонено. В таких печальных для России обстоятельствах, навлеченных на нее близорукой политикой, тиранством и трусостью Ивана Грозного, Сей последний как бы забыл о многочисленной остававшейся у него рате, и все свои надежды возлагал на переговоры, на иноземное посредничество, так как обращение за содействием к преемнику Максимилиана II, воображаемому союзнику нашему германскому императору Рудольфу II, оставались бесполезны, то при московском дворе вспомнили о римской курии и постарались возобновить с ней сношения, прерванные после Василия III». Хотя со стороны пап за это время и было сделано несколько попыток вновь завязать сношения с московским государем и даже расположить его в пользу церковного единения предложением королевского титула, но эти попытки обыкновенно разбивались о враждебность к России польских королей Сигизмунда I и Сигизмунда Августа, которые постоянно препятствовали таковым сношениям и прямо не пропускали папских послов через свои владения. В Москву, вероятно, доходили вести об этих попытках, И вот теперь, в трудную минуту, там решили ими воспользоваться. Еще во время второго, то есть Великолудского похода Батория, Иван Васильевич приговорил сыном своим царевичем Иваном и с боярами послать гонцом Истому Шевригина в сопровождении Толмача с грамотами к цесарю Рудольфу и к римскому папе. Истома был отпущен из Москвы 6 сентября 1581 года и отправился кружным путем через Ливонию и Пернов, потом морем и через Данию в Германию, а оттуда в Рим. Грамоты, написанные Рудольфу, и на сей раз вызвали дружеские, но уклончивые ответы, в которых, однако, настойчиво повторялись прежние намеки, что царь напрасно воюет Ливонию, ибо она составляет ленную имперскую землю. В Риме же, наоборот, отнеслись весьма сочувственно к просьбе царя о посредничестве в мирных переговорах между ним и Баторием, Гонца нашего обласкали и, очевидно, были очень рады случаю возобновить свои попытки к соединению церквей.